Глава седьмая Паруса моего корабля наполняют сильные порывы ветра. Мы подходим сбоку к одному из орданских судов. На его палубе некроманты, при виде нас, начинают паниковать. Они явно не ожидали такого поворота событий. «Атакуйте второй орданский корабль! Просаживайте защиту ублюдков!» — командую своим людям. Пусть пока сдерживают их натиск, я же займусь первым судном. Уклонившись от некротического сгустка, выпущенного в меня, я выдвигаю щупальца и удлиняю их. «Пора кормить собой рыб!» — кричу некромантам. «Вам всем крышка!» — огрызаются темные маги. Ничего больше не говорят, цепляя их корабль за борт и тяну к себе. «Какого черта происходит?» — кричит капитан некромантов. «Уничтожьте его, отроски к чертям!» «Да уж, могу только пожелать удачи им в этом. Я быстро начинаю колотить щупальцами по корпусу их судна. Алисия прикрывает меня сзади костяным щитом и при этом поторапливает. Но мне много времени для этого дела не требуется. Под крики орданцев, пытающихся достать меня через щит, быстро делаю пробоину в их корабле и с ухмылкой убираю щупальца от борта». Инфирианцы, кружащие на своих скоростных кораблях неподалеку, тщательно наблюдают за происходящим. Наверняка думают, как им поступить в такой ситуации. Но на них я нападать не планирую, раз уж они столкнулись с нашими врагами в бою. Однако потолковать с ними потом надо будет, чтобы выяснить причины их схватки. С удовольствием, поглядев на то, как первый корабль с некромантами идет ко дну, перехожу к другому борту. Там мои гвардейцы выпускают по врагам болты, усиленные зельями, и скрываются от их ответных атак. «Крюки абордажные закиньте им!» — командует своим людям. «А то уж больно далеко не собрались отходить!» «Сейчас все сделаем!» — кивает Квазик и, пригибаясь от костяного копья, дает отмашку подчиненным. Гвардейцы, включив защитные амулеты, больше не скрываясь, принимаются раскручивать канаты с крюками и на раз-два закидывает их на борт вражеского корабля. Крюки громко ударяются о древесину и накрепко цепляются. «Рубить канаты!» — отдает приказ орданский капитан. «Но уж нет. Этого я им не позволю. Забрасываю им на палубу склянки с самым зельем и принимаюсь вести по некромантам обстрел из арбалета. Мои люди тем временем подтягивают их судно поближе к нам». Убрав арбалет за спину, ловко вскакиваю на один из канатов. «Нет! Убейте это чудовище! Только не подпускайте!» выкрикивает некромант, указывая рукой на меня. С беззаботным видом прикрываю себя щупальцами отлетящих в меня копий и продолжаю ползти по канату. Сейчас эти идиоты двигаются, как черепахи. Преодолеваю всего два метра и тяну щупальца к корпусу корабля. «Бумс! Бумс!» со всей силы колочу ими по деревянной обшивке, превращая ее в щепки. Вода стремительно устремляется внутрь пробоины и заполняет трюмы их судна. «Ах ты, мразь! Кем ты себя возомнил?» — рычит на меня белобрысый орданец и напускает на меня туман из плотоядных жуков. Делает он это очень заторможенно, и жуки даже не успевают долететь до моей плоти. Алисия мгновенно сжигает их языками с синего пламени. «Что ж, Это был довольно легкий успех, но я все равно радуюсь ему и перебираясь обратно на свой корабль. Перепрыгнув с каната на палубу, слышу вопль баги. «Что за чертовщина? Где он?» Оборачиваюсь и вижу этого чокнутого гнома на тонущей вражеской посудине. Как он тогда успел пробраться? И я его не заметил. Такую команду я ему точно не отдавал. «Прыгай в воду!» — машу ему рукой и прошу матросов спустить веревочную лестницу. Гном разбегается на палубе и перепрыгивает через борт. Правда из-за своего роста он мешкает и отличного прыжка у него не выходит. В этот миг в его спину несутся некромантские режущие диски. Плюх! Баги падает в воду, а диски продолжают кружить над ним. Алисия, обезвреть их! Мне не нужен безголовый гном, прошу ее. А что так, Джон? По-моему, Баги в таком случае станет менее ворчливым, шутит она и разносит свои магии острые диски. «Этот гном недавно снова занимал у меня денег на какую-то ерунду, и с отрубленной головой он мне их точно не вернет. «Есть такая народная мудрость — никогда не давать денег в долг гномам!» встревает в разговор Квазик. «Они найдут любую уловку, чтобы не возвращать их!» Поворачиваюсь к нему и окидываю взглядом полным удивления и претензии. «Кто бы говорил, Квазик? Ты мне сам до сих пор не вернул 80 золотых!» Вычту из твоего жалования. Эй, когда такое было? Я вообще никогда не занимаю монеты. Альфред в книге расходов и доходов все записывает. И если ты думал, что можешь просто пробраться в мой кабинет и стереть записи о долге при помощи артефакта, то могу огорчить тебя. У меня отличная память, да и записи дублируются в другом документе. Черт, а я не знал, что есть второй документ. Квазик потер рукой затылок. Ну вот зато теперь знаю. Короче говоря, Квази кто-то еще жук наглый. Но он все же верный человек и покостит по мелочи. Да и знает, что ему от меня ничего не скрыть. Ради веселья идет на всякие обманные трюки, до которых только дети додумались бы. На черт с ним. Мне сейчас нужно перекинуться парой словечек с инфирианцами. Мне про них известно лишь то, что их королевство славится сильным морским флотом. Однако вопросы к ним есть. Почему же два орданских корабля потопить не смогли? Жалко смотреть на них теперь, да и только. Развернувшись к капитану, чтобы дать ему команду подплыть к ним, замечаю, как один из кораблей уже сам двигается к нам. Ну что ж, подождем. «Джон, а они не нападут на нас?» — интересуется у меня Алисия, хлопая ресницами. «А какая разница? Пусть делают, что хотят. Мне вот все равно, честно говоря». Ты же еще хотел добычу собрать, но в итоге потопил посудины некромантов. Да и плевать на них. У некромантов из интересного только алтари, да их разработки над трупами в подземельях. Вот если бы они додумались чем-нибудь новым удивить нас. Разработали бы интересный вид оружия, к примеру, а то все копьями бросаются и мечами размахивают. Сколько тища! Такие эгоисты они вообще могли бы подумать о нас, Чем таким нас можно убить, чтобы было полегче? Я бы это оружие сам с радостью к рукам прибрал». «Да уж», — приглаживает рукой она свои волосы. Болтая с ней, дожидаясь приближения инферианцев, их капитан машет мне с палубы и приглашает к себе. Борты наших кораблей соприкасаются, и я зову за собой Алисию. Помогаю ей перебраться на их палубу и внимательным взглядом окидываю всех присутствующих. Войны инферианцев одеты в оранжевые мундиры с золотыми эполетами. У кого-то из них полно шрамов на лице, у кого-то нет уха или глаза. Вся эта компания больше похожа на сборище каких-то побитых пиратов. Посмотрим. Пусть лучше за них скажет их действие, а не внешний вид. Капитан в треугольной шляпе кивает нам, а затем приглашает пройти в свою каюту. Шагая за ним, я слегка поворачиваю голову и подмигиваю баги, подавая ему сигнал. Джон, а зачем ты мне подмигиваешь? кричит он мне вслед. Вот же дубина. Бороду отрастила, а мозгов не прибавилось. Хотел намекнуть ему, чтобы он держал ухо востро на всякий случай. Что ж, похоже, придется полагаться, как обычно, на себя. Войдя в капитанскую каюту, осматривая окружающее пространство, оглядываясь по сторонам. «У вас здесь уютненько», — замечаю капитану и продолжаю. «Но теперь к делу. Почему вы так долго разбирались с двумя вражескими кораблями? И что стало причиной вашей стычки?» Капитан немного опешил от такого вопроса и даже покраснел. Ответил не сразу, а сначала налил себе вина из кувшина. «Чего это он? Нервничает, что ли? Я же не задаю сложное физическое уравнение из Академии». «А он не на экзамене. Чего так мешкает этот подозрительный тип?» «Мы очень благодарны вам за помощь», — сказал капитан, поставив кубок на стол. «Видите ли, мы направлялись из другого королевства, продав товар, но орданцы напали на нас. Мы не смогли быстро их уничтожить, ведь некроманты быстро отбивались и не подпускали нас. К тому же, не знаю, видели вы или нет» но в самом начале они натравили на нас горгулей. На их зачистку тоже ушло время. Когда вы подошли ближе, мы уже сами собирались окружить орданские корабли». «Не видел», — отвечая ему. «Мы, наверное, немного позже вас заметили». «Ну вот, я про это и говорю. Может быть, пообедайте у нас на борту? Мы хотим угостить вас в знак благодарности». «Нет, не хочу задерживаться. Если у вас все в порядке...» то мы поплывем домой, у нас дел не в проворот». «Боюсь, что вы никуда не уйдете отсюда. Я видел ваши способности в сражении. Нам такой человек, как вы, понадобится, но платить мы вам не собираемся. Вы отныне наш пленник». «А почему вы сказали в самом начале «боюсь»?» «В смысле? Так иногда говорят». «Кто говорит?» «Люди, черт возьми!» И какого черта вы мне голову морочите? Речь вообще не об этом. Вы мой пленник, ясно вам?» «Я на тупого похож». «И с первого раза все услышал», небрежно бросая ему и слышу, как Алисия за моей спиной начинает хихикать. Капитан, не понимая нашей спокойной реакции, на такое заявление распаляется еще больше. «Неужели вы не понимаете, в каком положении вы оказались? Вы что думаете, что ваши способности помогут вам сбежать? Ошибаетесь. «Ваших людей снаружи уже убивают мои подчиненные. Они вас не спасут. А что касается вас, то поглядите на это!» Он протягивает вперед сверкающий полупрозрачный камень красного оттенка. «Что это за вещица?» — спрашиваю у него. «Решили похвастать украшением для своей жены или любовницы? Если так, то вкус у вас отстой». «Да как вы смеете?» Он раздраженно топнул ногой. Ох, мое любимое, выводить из себя таких, как он. Как же быстро они сдуваются, когда все идет не по их сценарию. Но это их сценарии и их проблемы. Если кто-то думает, что все остальные должны подстраиваться под них, то у меня плохие новости для таких людей. Обычно подобные личности скоропостижно умирают при встрече со мной. В своей жизни я играю по своим правилам. В этом, пожалуй, кроется большая часть моего успеха. Ладно, немного шучу. К успеху я долго шел и набивал руку. Зато теперь пользуюсь тем опытом, что приобрел. Правда, остальным почему-то кажется, что мне всегда все легко доставалось. Ну-ну. Смею или не смею, вас волновать не должно, нагло улыбаясь ему. Но вы так и не ответили. Что это за камень? А вот сейчас узнаете. Он скалит на меня свои зубы так, будто ненавидел меня всю жизнь, хотя сегодня мы встретились впервые. Этот камень блокирует всю магию в пределах трех метров, так что вы ничего не сможете сделать. Прямо так уж и ничего, — беззаботно говорил шагая к столу. Какая жалость. А я так многое хотел сделать. Например, в выходные собирался запечь свиней и баранов, устроить небольшой пикник во дворе, собрать всех своих людей выпить пивка и обсудить гибель одних инфирианцев, возомнивших себя покорителями морей. Сказав это ему, беру кувшин с вином и выпиваю оттуда. — Фу, какая дрянь! — тут же сплевываю на пол. — У вас даже нет нормального вина? Жалко мне вас! Услышав мои слова, капитан покраснел от злости, и на его лице выступили бугристые вены. Кажется, еще немного, и его голова лопнет от возбуждения но не стану дожидаться его пафосных и яростных речей. Хотя, судя по его виду, кроме оскорблений, теперь он ничего не скажет. Быстро выпуская щупальца и сворачиваю ему шею. «Ой, Джон, напугал!» — замахала руками Алисия. «Не ожидала, что ты прямо сейчас щупальца достанешь. Ты так быстро людей убиваешь, что я даже глазом моргнуть не успеваю. А чего ты расселся? Ты не слышишь звуки битвы снаружи?» «Слышу». Ставлю на то, что гвардейцы уже взяли на абордаж несколько их посудин. Или, например, зачистили одну. Айка уже и одна может за минут 15 зачистку провести. Ну да. Теперь у нее, наверное, полной энергии, ведь она всю дорогу спала в каюте. Харис ранее не давал ей выспаться, читал по ночам стихи. Мне так ее жаль, Джон. Айка пересказывала мне эти стихи. Они просто ужасны. Бедная Айка... Ей приходится улыбаться, чтобы не обидеть его, ведь их он сочинил сам. Я на месте Айка. Огрел бы его сковородкой по голове. Мало того, что не дает спать, так еще и стихи отвратные читает. Бедем и правда его любит, растерпит это. Как думаешь, когда у нее лопнет терпение, и она его огреет чем-то тяжелым? Либо пощадит его, либо через недельки-две. Задумчиво постучала пальцами по подбородку Алисия. Мне кажется, что раньше. «Давай, если кто-то из нас проиграет в этом споре, то отдаст другому сто монет». «Тебя до сих пор интересуют такие суммы?» — удивилась Алиса. «Нет. Я просто люблю спорить». «Тогда не на сто монет, а на ужин в постели, потому что денег я тебе не дам. Мое жалование уходит только на книги и платье». По рукам заключаю с ней сделку и толкаю дверь. «Стоило нам выйти из каюты, убеждаясь, что мои предположения подтвердились». Вижу, как мои гвардейцы уже проникли на два вражеских корабля и бьют морды инферианцам. Айка уже на третьем корабле в одиночку добивает жалкую горстку выживших. Но тут мое внимание отвлекает члены экипажа с капитанского судна. Заметив нас с Алисией, они удивляются и недоумевают, как это нас отпустил капитан. — вы куда? — подбегает ко мне один из них. — Где капитан? — Спит, — коротко отвечаю ему и бью кулаком в челюсть. Нокаутировав его, хватаюсь за боевой артефакт и навожу на приближающихся инферианцев. Ох, и длинные же у них названия. Лучше буду кратко звать их «Инфернами». Из артефакта вылетает заряд, и голову у шестерых тут же разрываются. Вот черт!» — отскакивает от кровавой лужи какой-то лысый воин. «Все сюда! У нас на палубе враги!» «Молодец! Давай, зови всех!» «Я не собираюсь вас потом искать по триумам, говорю ему и вынимаем меч. Алисия, недолго думая, произносит заклинание и заключает в ледяную ловушку с десяток врагов. Они начинают стучать по цилиндрической ловушке изнутри, но та не поддается никаким воздействиям и медленно выкачивает из них силы. На зов лысого воина сбегается все больше противников. Покрутив в руке меч, я прошу Алисию. «Запусти-ка похоронный мрак!» Улыбнувшись, она кивает мне и щелкает пальцами. От нее начинает исходить густой черный туман и застилает собой всю палубу корабля. Очень удачно, что она такому научилась. Теперь рядом с ней в бою не придется тратить склянки деда с туманными зельями. Благодаря этому черному туману можно превосходно лишать врагов зрения. К тому же... В отличие от алхимического тумана, этот не рассеивается даже на открытом пространстве и на ветру. С хитрым выражением лица я бегу вперед, стараясь не засмеяться, видя лица инфернов. Они широко вытаращили глаза с раскрытыми ртами, осторожно передвигаясь по доскам, держа в руках оружие и не видя ничего вокруг. Подскакиваю к самому ближнему ко мне и вонзаю ему острие меча под лопатку. Он с хрипом падает на пол, заливая кровью мои сапоги. Но вот, без этого никак. Издержки битв, так сказать». Мчусь дальше, пронзая клинком всех вокруг. На палубу один за другим падают трупы. Уничтожив значительную часть команды корабля, прошу Алисию потратить побольше энергии и создать, благодаря заклинанию кровавого пакта, слугу из плоти, мертвецов. Этот «слуга» отличается от обычных големов из плоти. Он более быстр, вынослив и агрессивен. У меня уже даже есть для него работенка. Получив задание, Алисия с радостью принимается за исполнение ритуала. Я же вскоре замечаю, как в черном тумане меня все-таки заметили двое противников. У них при себе оказались интересные артефакты с прозрачными кристаллами внутри, позволяющие видеть сквозь тьму. Моему счастью нет предела. Здорово, что у инфернов есть такие артефакты. Это очень пригодится моим людям. Главное, что их даже покупать не придется. А еще на кораблях должно водиться золото. Ведь, со слов капитана, они возвращались из другого королевства, где продали свой товар. С этими мыслями я бегу прямо к тем двоим с артефактами и машу им рукой. Наверное, они представляют меня теперь как существо из кошмара. Подобное зрелище в битве действительно выглядит жутко, когда на тебя с мечом в руке мчится враг и злобно улыбается, словно спаривать кишки для него самое лучшее занятие в этот день. Подскочив к ним, хватая щупальцем одного за ногу и валю на спину, со вторым вступаю в спаринг на мечах, но длится он недолго. Ему удается лишь слегка поцарапать мне щеку, а я всаживаю лезвие ему в грудь, чуть ли не по самую рукоять. Вытащив клинок обратно, рассекая шею тому, что дергается на полу, пытаясь вырваться из щупальца. Разобравшись с ними, убираю их артефакты в карман и окликаю Алисию. «Если ты там закончила, то запускай некротического слугу на другой вражеский корабль. Не стоит терять времени, он должен быстро там раскидать врагов». «Ты бы видел, Джон, какая у меня прелесть получилась!» злорадно восклицает она и хлопает в ладоши, подпрыгивая на месте. «Ну, поглядим». Оборачиваясь на звук грозного рычания и вижу, как трехметровый верзила из мертвой плоти ударяет себя в грудь рукой и начинает разгоняться. Раскрыв широко свою пасть, он цепляется за канат и перелетает на другой корабль. «Мне нравится, что, прыгнув на ту палубу, он даже проламывает ее ногами». Сильный слуга получился. Инферно, быстро столпившись вокруг него, Пытается напасть, но слуга одним взмахом руки откидывает разом троих. И те с визгом разлетаются. Двое падают за борт, а один разбивает себе голову о мачту. Алисе, а у тебя еще сил хватит, чтобы хотя бы двоих сделать?» «Да, мне самой понравилось слуг создавать, Джон. Это очень увлекательно», — поспешно отзывается она и идет к остальным трупам. Таким образом, при помощи ее новых заклинаний и слаженной работы моих гвардейцев, мы всего за пару часов захватываем корабли инфернов. Но, увы, из восьми кораблей нам достается только шесть. Два других успели удрать, пока мы разбирались с выжившими. Но это не беда. Я прибрал к рукам золотишко и артефакты. Конечно, я очень не люблю, когда враги убегают в самый разгар сражения, особенно когда я только вошел в азарт. Но ладно. Сейчас отправимся в Мальзаир, и я сразу выставлю трофейные корабли на продажу. Можно сказать, что наше путешествие по морским водам оказалось более выгодным, чем я ожидал в самом начале. Вот такие повороты событий я очень даже ценю. Спустя несколько дней. Сидя в седле и зевая, я не понимал, зачем бургомистер так срочно вызвал меня навстречу да еще в такую рань. Видимо, стряслось что-то серьезное, раз он даже письмо не стал посылать. Проведя рукой по лицу, я останавливаю лошадь и спешиваюсь возле палаты общин. Быстро взлетев по крыльцу внутрь, замечаю, что служащих еще нет на своих местах. Коридоры были пустые, и звук моих шагов гулко разносится по помещению. Сразу же направился к нужному кабинету, Гонец сказал, что Флавий будет ждать меня там. В кабинете увидел только бургомистра и Грегора. Оба с озабоченными лицами сидели в креслах и о чем-то спорили. «Приветствую», — сказал я. «В чем такая срочность?» «Джон, у нас проблемы», — тут же обернулся ко мне Флавий. «Что у тебя там приключилось с инферианцами? Я слышал, что ты продал их корабли, но не думал, что ты напал на них специально». Все обстоятельства нам с Грегором неизвестны. Я вкратце обрисовал им обоим, произошедшее в море. Они понимающе кивнули. Еще бы. Ведь это не я первый напал на Инфернов, а наоборот, попытался им помочь. Мы на твоей стороне, Джон, немного подумав, произнес Грегор, Я верю твоим словам. Но королевство Инфернии это не тот враг, с которым нам хотелось бы конфликтовать, особенно сейчас. Они нередко одерживали победы в морских битвах. Это очень воинственный народ, который легко воспламеняется от любой искры. Хотя они способны на переговоры, но чаще всего настаивают на своем. «К чему ты клонишь, Грегор?» — спросил я спокойным тоном. «Сюда флот инфрианский движется. Им командует граф Рагнар, он требует выдать ему человека, причастного к нападению на его корабли и людей». Да, это, как мы все знаем, ты. В противном случае граф окружит наши торговые пути в море. Нам будет обеспечена блокада. Но ведь мы только начали набирать силу для борьбы с орданцами и инкостерианцами. Прекращение торговли затормозит все наши успехи. Сейчас, например, Рагнар направляется к нам с флотом из 30 кораблей. Но ну, в случае чего могут подтянуться и другие». «Нам нужно решить, как быть, Джон!» «Может, удастся с ним как-то договориться и вернуть часть трофеев?» — высказался Флавий. «Нет», — мотнул я головой. «Это исключено. Я свои трофеи не возвращаю, так что можете выдать меня графу. Я готов уплыть отсюда с ними. Только весточку в мой замок отправьте, чтобы меня там сильно не искали». Услышав мои слова, бургомистр и главный стражник опешили. «Джон, ты сбрендил?» Часто моргая глазами, выдал Грегор. «Ты ведь понимаешь, что можешь больше не вернуться назад?» «Как это я не вернусь? Куда же я денусь? Я человек ответственный. Меня дома дела ждут. Енотов кормить кто будет? Да и мои напарники без присмотра замок сожгут к чертям». «Понимаю, что ты силен, Джон, но всему есть предел», — заметил Флави. Энферианцы сейчас явно ненавидят тебя» а нам бы уж точно не хотелось тебя терять. А думайся, пока не поздно. Не стоит сразу принимать такое радикальное решение». Флавий не может понять меня. Если я отдам свои трофеи, то сам себя уважать перестану. К тому же я поговорю и объясню всю ситуацию Рагнару. Если он окажется тем, кто захочет взять меня в плен или убить, то разговаривать с ним буду уже не так вежливо. «Это не радикальное решение», — отвечаю бургомистру. «Это мой обычный будничный день». «Вопрос закрыт. Вы передадите меня им. А что будет дальше, посмотрим. Главное, чтобы блокады не было. Торговля нам всем действительно важна». Поставив точку в разговоре, я поторпел Флавия и Грегора со сборами в порт. — Скоро должны прибыть инферны, и медлить с этой встречей не нужно. Спустя 12 часов, в доме бургомистра. Шаркая тапками по полу, Флави в ночном колпаке бродил по залу, время от времени бросая взгляд на Грегора, который сидел в кресле возле камина. — На кой черт ты меня вызвал? — недовольно ворчал главный стражник. — Ночь на дворе, а я должен выслушивать твои причитания. «Заткнись, Грегор, сейчас не до сна. Нам не следовало отдавать им Джона», — огрызнулся бургомистр. «Если его еще не убили, нам нужно что-то предпринять. Может, отправить отряд магов ему в подмогу?» «Флавий, ты в своем уме?» — Грегор покрутил пальцем у виска. «Инферния, сильное королевство! Если мы туда сунемся, все наши враги разорвут нас в клочья. И вообще...» — Я уверен, что с Джоном ничего не случится. На этот из любой предряги выкрутится. — Не знаю. У меня предчувствие плохое, — пропыхтел Флавий и налил себе немного вина в кубок. — Джон собирался просто поговорить с ними. Но его уже столько часов нет. Да и увезли они его зачем-то. Неужели здесь нельзя было поговорить? — Что сделано, то сделано, — развел руками Грегор, и закинул ногу на ногу. «Нам все равно было не остановить Джона. Будто ты его характер не знаешь». «В том-то и дело, что знаю», — резким тоном выдал бургомистр и сделал два глотка из кубка. «Он точно на неприятности нарывается». «Вот и порадуемся за него. Но он их любит. И поверь мне на слово, Флави, мы еще увидим Джона». Однако эти слова мало успокаивали бургомистра. Он пребывал в раздраженном состоянии из-за того, что ничего не мог изменить. Флавию было предельно ясно, что сотрудничество с Джоном приносит немало пользы их региону. Ему совершенно не хотелось терять такого ценного союзника, на которого можно положиться в случае серьезных проблем. Флавий старался обсудить ситуацию с Грегором, надеясь, что совместными усилиями Они смогут понять, как помочь Джону. Однако главный стражник свел все его мысли к бездействию. Бургомистр уже почти смирился с тем, что ничего нельзя исправить, когда в дверь гостевого зала постучали. Ни Флавий, ни Грегор, погруженные в свои мысли, не обратили внимания на этот стук. Помощница бургомистра, не дожидаясь ответа, сама отворила дверь. «Господин бургомистр», — произнесла она, — «К вам срочный посетитель, барон Джон Кракен». Едва она это сказала, как в зал вошел сам Джон. Его вид был слегка потрепанный. На одежде были заметны следы от ожогов и порезов, но лицо выражало полнейшее счастье. Заметив его, в и Грегор на мгновение впали в ступор. «Извините за поздний визит. Приятно видеть тебя здесь, Грегор. Как думаете, городу случайно не нужны три отличных боевых корабля?» Джон первым обратился к ним. Я же говорил, что он вернется, произнес Грегор и улыбнулся. Как я понимаю, с инференцами ты не просто беседовал. И те корабли, что ты предлагаешь городу, принадлежат им? Спросил Флай, прищурившись. Ну, это как посмотреть, Джон почесал затылок. Так вам нужны корабли или нет? Конечно, нужны, поспешно закивал бургомистр. Но расскажи нам! «Как тебе удалось вернуться? И что там вообще произошло?» Короче говоря, корабли стоят у причала, а я срочно должен ехать в замок. Меня там уже заждались. «Все подробно опишу вам в письме», — бросил Джон и, махнув рукой, направился к выходу. «Джон, ты издеваешься!» — крикнул ему вслед Флавий. «Ты серьезно уйдёшь без ответа? Думаешь, нам не хочется все узнать?» Грегор, наблюдая за Джоном, который даже не думал разворачиваться, начал хохотать. Сквозь смех он произнес: Я же говорил, что он сам по себе. При этом он постучал ладонью по подлокотнику. Нечего было за него переживать. Одного не понимаю только, промолвил Флай, моргая от удивления. Почему он так спешит домой? Неужели не мог спокойно обо всем поговорить? Ведь дело касается всех нас и оно весьма серьезное. «Ну, кто его знает?» — пожал плечами Грегор. «Видимо, у него есть дела поважнее». Тем временем Джон, уже оставив позади дом бургомистра, мчался на лошади к своему замку. В голове у него крутилась лишь одна мысль. «Во мне столько новой энергии, что я сейчас взорвусь. Ох, поскорее бы Алисию увидеть. Ей сегодня спать точно не придется, как и мне». Энергию надо срочно выплеснуть. Да и Кракен уже достал меня, все бубнит и бубнит о том, что хочет придать ей новые знания и мощь. Именно поэтому он так и спешил домой. Следующим днем. Птицы щебечут так громко в этом лесу, что сосредоточиться становится почти невозможно. Однако моим енотам эта поездка явно по душе. Лицо Алисии тоже светится радостью. И неудивительно. Хоть мы и не выспались после нашей бурной ночи, Кракен передал ей знания о создании гулей, и теперь она чувствует себя еще сильнее в нетерпении поскорее применить новый навык. «Джон, почему мы едем именно сюда? Остальным разве помощь не нужна?» — спрашивает она, управляя лошадью. «Нет», — отвечаю я. Дятлы доложили, что остальные аристократы успешно уничтожают мертвецов и вражеские отряды дозорных. Но в лесу Виконта Джареда еще много осталось дохляков. Я уже отсюда чую их присутствие. Их так много? Предостаточно. Виконту пришлось бы долго с ними возиться. Следуя разведке, его люди пока только на окраине леса ведут зачистку. Поясняю ей и останавливаю коня. Я хочу набраться силы помочь союзникам. Как скажешь. Я заодно попрактикуюсь в некоторых заклинаниях но созданием гулей сейчас заниматься не стану. Не хочу тратить энергию на мертвецов. Лучше поработаю над этим в более интересной ситуации. Дело твое. Подмечаю про себя ее предусмотрительность. Мне казалось, что она полна нетерпения и эзарта. Но ладно, ей виднее. Обдумывая это, снимаю арбалет с плеча и крадусь вперед. Зрение Кракена показывает мне неподалеку в лесной гуще большую толпу мертвых. Пройдя несколько метров, сбираюсь на высокое дерево с помощью щупалец и занимаю удобную позицию на толстой ветке. Енотам мысленно отдаю приказ следовать за мной. Сотни пушистиков с воодушевлением сбираются наверх. Благодаря своей ловкости они смогут перепрыгивать с ветки на ветку и вести обстрел. Прицелившись в голову одного из дохликов, прошу Алисию проверить землю на наличие трупов и поднять их. «Джон, но это уже слишком скучно», — ворчит она. «Скучно или нет, начни с этого. Пусть умершие звери или люди отвлекают дохляков на себя», — убеждая ее. Вздыхая, она щелкает пальцами и начинает считывать информацию по трупам с местности. «Я же выпускаю болт прямо в висок мертвеца и сразу навожу арбалет на другого. И Еноты тоже не заставляют себя ждать». Они обстреливают толпу со всех сторон сверху. Молты засвистели с разных сторон. А призванные Алисией умершие звери и пара людей ринулись в толпу дохляков, вгрызаясь им в лица и разрывая лапами. Вот это я понимаю. Отличное начало. Опустошая одну обойму за другой, я замечаю, как Алисия берет под свой контроль 50 еще не убитых нами дохляков. Это весьма сложное заклинание. Гораздо легче поднять убитых зомби, чем взять под контроль тех, которыми уже управляют другие некроманты. Однако она уже делала это раньше, хотя радиус действия такого заклинания у нее пока не велик. Теперь эти пятьдесят мертвецов, покорно слушаясь ее, налетают на своих же соратников. Они хватают их за шеи своими костлявыми пальцами и пытаются прогрызть им головы. Тем временем трава между деревьями покрывается горами трупов. Алисия не хочет поднимать их. Ей все новые заклинания подавай. И вскоре я слышу голоса воинов Виконта. Они пробиваются сюда с другой стороны. Значит, будем продвигаться им навстречу. Убив несколько десятков мертвецов, спускаясь с дерева и выпуская щупальца. Да разразится резня! Рванув в их стадо, я начал крошить ходячих мертвецов на куски. Один из них набросился на меня сбоку, хватая его щупальцами за челюсти и разрывая рот. Алисия же следует за мной, выпуская костяные штормы в ряды мертвецов. Кости с бешеной скоростью обрушиваются на них, практически перетирая в порошок. Земля покрывается кровавыми ошметками, А тем временем гвардия Виконта подступает все ближе. И я замечаю, как двух воинов окружили сорок мертвецов, и спешу к ним на выручку. Перерубив на своем пути несколько мертвецов, подбегая к людям Виконта. — Здравствуйте, я барон Джон Кракен. Не возражайте, если подсоблю вам? — обращаясь к ним. Они кивнули и продолжили сносить головы мертвецам мечами. Присоединившись к ним, отшвыриваю рычащих мертвецов щупальцами и, хватая их за конечности, со всей силой бью головами о стволы деревьев. Их зубы вылетают, а черепушки раскалываются. Алисия, пробираясь ко мне, напускает на всех мертвецов вокруг заклинания ускоренного гниения. Они, значительно ослабевая на ходу, издают тошнотворные вопли. На всю эту зачистку в лесу у нас уходит несколько часов. Воины Виконта были очень рады и пожали нам с Алисией руки. Спустившихся с енотов они погладили по головам но мои пушистики с наглым видом потребовали угощений, что вызвало у всех смех. Да уж, эти волосатики умеют быстро становиться душой компании. Наблюдая за всем этим, Виконт Джерад стряхнул кровь с меча и двинулся ко мне с добродушным видом. — Я уже наслышан о вас, барон Кракен, — сказал он сразу. — Рад, что вы встретились мне лично. «Очень великодушно с вашей стороны прийти к нам на помощь. Хотя мои люди и сами бы справились, но вместе все идет гораздо быстрее». «Не стоит благодарности», — отвечая ему, протягивая руку. «В такие времена нужно помогать друг другу. В этом нет ничего удивительного». «Так это или нет?» — Джерард пожал мне руку. «Но я сильно обижусь, если вы откажетесь от отобедать в моем замке». Вашу спутницу и енотов я тоже буду рад видеть. Да и вообще, я сам собирался наведаться к вам, чтобы многое обсудить. Так что будет лучше, если вы останетесь у меня на ночь. Любопытно. О чем вы хотели поговорить, Интересуюсь у него? Что же касается обеда, я не против. Но учтите, мои еноты много едят. Особенно они любят фрукты. Хе-хе, это у меня найдется». А побеседовать я хотел о совместном походе к границе Ардана. «Вы хотите вместе со мной уничтожить пограничные отряды Арданцев? Но почему именно я?» «Мне известно о ваших способностях и успехах. Думаю, что с вами мы сможем убить немало врагов. Пусть эти твари меньше к нам суются. Надо показать им, что мы здесь не пальцем деланы». «Вот оно что». Неужели, наконец, к нам пожаловали целеустремленные и активные аристократы? Такой боевой настрой Виконта мне однозначно нравится. Побольше бы таких людей в наших рядах. Однако у меня есть идеи получше, чем просто уничтожать отряды на границе и зачищать заставы. Это не так много даст нам. Но пусть мои мысли насчет захвата вражеского региона будут сюрпризом для Джерарда. Его боевой дух и предприимчивость, конечно, хороши, но надо научить таких, как он, мыслить масштабнее. Я отвечаю ему, что с радостью обсудим предстоящие планы за обедом, и мы всей толпой направляемся к его замку, расположенному неподалеку».